и, поспешно выпростов из-под себя ногу, постаралась придать лицу, насколько возможно, безмятежные выражения. Ни под каким видом нельзя допустить, чтобы мамушка заподозрила что-то неладное. Мамушка считала всех у Хара своей непререкаемой собственностью, принадлежащей ей со всеми потрохами, со всеми мыслями и чувствами, и полагала, что у них не может быть от нее секретов,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 чтобы они могли жить вместе на одной плантации. Сегодня Джералд, сдавшись на его мольбы, отправился предлагать выкуп, задился.